Глава 28 Первый день в университете после лета прошел на удивление скучно. А ведь раньше Кира с нетерпением ждала этого момента. Сколько новостей, сколько свежих сплетен и пересудов он приносил с собой каждый раз. Несмотря на то, что и сейчас все повторилось, радости от этого девушка совершенно не испытывала. После пар толпа подружек окружила Киру. Студентки принялись с воодушевлением рассказывать о последних событиях, обсуждать произошедшее за то время, что они не виделись, перемалывать косточки парням, знакомым девчонкам и преподавателям. Оказалось, что некоторые из студенток их курса вышли замуж, а одна даже забеременела. Отстающего одногруппника отчислили за прогулы и теперь он пойдет в армию после начала призывной кампании. А главной новостью было то, что к ним перевелся новый студент, который по никому неизвестным причинам решил переехать сюда из столицы. Еще каких-то несколько месяцев назад Кира была бы на седьмом небе от счастья, обсуждая эти безумно интересные и захватывающие воображение события. Но почему-то теперь Они ее ничуть не радовали и не интересовали. Девушка уныло стояла среди смеющихся подружек и растерянно оглядывалась по сторонам, выискивая глазами Вадима. Всю ночь она не сомкнула глаз, ожидая этой встречи. Кира готовилась высказать ему все, что думает о его поведении. «Как он мог не позвонить мне ни разу с тех пор? И это после всего, что между нами было...» Я ведь на самом деле думала, что нравлюсь ему. Даже нет, я была уверена, что он влюблён в меня. И что? Просто забыл, как меня зовут, воспользовался и бросил. Эти мысли неотступно преследовали её все оставшееся лето, после того, как она вернулась домой. Первые дни Кира ждала его звонка и надеялась, что Вадим приедет к ней. Затем надежда начала таять а вместо нее пришло горе и отчаяние. Впервые в жизни она почувствовала на себе боль от разбитого сердца, ощутила страдания, вызванные неразделенной любовью. Девушка жила лишь ожиданием сентября, желая посмотреть в глаза преподавателю, когда вновь встретят его в университете, и спросить лишь одно слово «Почему?». Она искренне не могла понять, по какой причине он отказался от нее, почему бросил вот так, ничего не сказав на прощание. Каждую ночь ей снились кошмары. Утром девушка не могла вспомнить их содержание, но ощущала липкое послевкусие ужаса, тонкой пленкой, окутывающей ее подсознание. Она безуспешно гадала, что так сильно пугает ее во снах, Но затуманенное сознание не позволяло увидеть и понять. Единственное, что она помнила, каждый раз, когда ужас становился невыносимым, неизвестно откуда, появлялся крупный ночной мотылюк, коричневый в золотистую крапинку. И его появление приносило успокоение. «Говорят, ты сбежала из дома к историку», — как сквозь туман услышала Кира голос Ксюши Комаровой. Девушка вздрогнула и вынырнула из своих мыслей. Она обвела взглядом подруг и поняла, что все они с злорадным любопытством ждут от нее подробностей этой нашумевшей истории. — С чего вы взяли? — пробормотала она краснее. — Да весь универ обсуждает. Вадим Глебович ведь уволился. Или его попросили написать заявление по-хорошему. Продолжала болтать Ксения, не замечая сконфуженного вида подруги. «Как уволился?» Кира почувствовала, что земля уходит у нее из-под ног. Студентки принялись переглядываться, уже сделав для себя определенные выводы, которые нужно было обсудить за спиной у подруги. «Да, уволился. Моя двоюродная сестра работает лаборантом на кафедре истории. Так вот она видела, как он приходил писать заявление. Говорит, что историк даже на себя не был похож». «У него седые волосы на полголовы, а на лице шрам!» Кира побледнела. В голове у нее как будто что-то щелкнуло, и воспоминания яркими картинками пронеслись перед глазами. Кузница, меч, заговоры. Она знала, что Вадим пережил нечто ужасное. Но что именно? Этот момент как будто ускользал от нее, не позволяя вспомнить подробности. — Что с ним случилось, Акир? — Мы тебя ждали. Думали, ты знаешь, нам расскажешь. Ксюша с нескрываемым удовольствием подалась вперед. — Я не знаю. Только и смогла вымолвить девушка. Она отчаянно пыталась вспомнить, но ничего не получалось. В воспоминаниях осталось только его дыхание возле виска и едва слышные слова. «Забудь все, что пугает тебя. Ничего этого нет». «А за тобой полиция приезжала, да? Весь универ на уши подняли. Нас всех вызывали, расспрашивали о ваших отношениях», — вступила в разговор другая подружка. Студентка с наслаждением принялась пересказывать сплетни, сделанным сочувствием поглядывая на Киру. Но та уже не слушала. Она развернулась и со всех ног понеслась на кафедру. У секретаря девушка выяснила городской адрес бывшего преподавателя, собрав, что брала у него книгу в прошлом семестре и не успела вернуть, а затем вылетела из здания университета и помчалась к автобусной остановке. Как в бреду, почти не соображая, зачем она это делает, Кира вскочила в маршрутку и отправилась по адресу, который дали ей на кафедре. Добравшись до нужной многоэтажки, Она бросилась искать подъезд, в котором находилась квартира историка. И вдруг увидела Дарью, сестру Вадиму, которая как раз выходила из дома. «Даш, постой!» — закричала Кира и бросилась к ней. Та остановилась с изумлением, глядя на запыхавшуюся девушку. «Чего тебе?» «Где Вадим?» Даша задумчиво поглядела на Киру, как будто решая, стоит ли с ней разговаривать или нет. Наконец, после затянувшейся паузы, все же заговорила. Вадим ушел в свою лесную избушку. Брат был сильно покалечен после битвы с бесами. Он лечился лесным волшебством и смог встать на ноги, но выглядит все равно не очень. мы Уж точно не так, как раньше. Услышав это, девушка побледнела. Все разрозненные кусочки сложились в единую картину. Бесы, преисподняя проклятые души колдунов. Всё это чародей заставил ее забыть, желая, чтобы Кира уехала. Девушка помнила лишь хорошие моменты — прогулки в лесу, болтовню в кузнице, когда он работал, бешеное удовольствие от близости с ним. Никаких чудовищ и призраков в ее воспоминаниях не было до этого самого момента. Они лишь неосознанно появлялись во снах, которые она не могла запомнить. Кира сама не заметила, что слезы подступили к глазам. Она жалела только об одном, что раньше не решалась сама узнать о судьбе Вадима, вместо того, чтобы ждать от него звонка. Как мне его найти? закричала она, вцепившись руками в плечи Даши. Дом мы продали. Не сегодня-завтра туда переедут новые жильцы. Если они снимут зеркало, «Связь с миром оборвется», — пробормотала испуганная таким напором Дарья. Кира схватилась руками за голову, лихорадочно соображая, что делать. И решение пришло в ту же секунду. «Адрес, Даша, скажи мне адрес того дома! Куда мне ехать?» — закричала она, доставая из сумочки телефон. Непролитые слезы жгли глаза, а сердце сжималось от страха за любимого человека. Он спустился в ад и сражался за освобождение своих предков. «Как я могла забыть об этом? Как?» — мысленно ругала она себя. Но в душе ей было понятно, что Вадим наложил на нее чары, заставив забыть о самых страшных событиях. Дарья пробормотала название улицы и номер дома и поспешила скрыться от сумасшедшей поклонницы своего чокнутого брата. Кира же не стала терять времени. Она вызвала такси, и как только машина подъехала, незамедлительно отправилась в село. Туда, где находился особняк. Девушка даже не стала спрашивать цену. Ей было абсолютно все равно, сколько будет стоить дорога. Деньги у нее на карте были. А возвращаться обратно, если все получится, она и вообще не планировала. Всю дорогу Кира думала лишь об одном — только бы успеть, только бы хозяева не сняли со стены зеркало. Приехав к месту назначения, девушка поняла, что можно было не спешить. Оказалось, что волновалась она абсолютно зря. Дом стоял пустой и безжизненный, никто еще и не думал въезжать сюда или заниматься его ремонтом. При виде этой мрачной громады у студентки ёкнуло сердце. На секунду ей стало страшно входить внутрь, зная, что там нет ни души. Но она гнала прочь тревожные мысли. Желание вновь увидеть Вадима пересилило страх. Расплатившись с таксистом, Кира прошла по успевшей основательно зарасти травой дорожки. Подойдя к особняку, она принялась искать способ проникнуть внутрь. Постройка казалась неприступной крепостью, войти в которую оказалась нелегкой задачей. «На что я рассчитывала? О чем я вообще думала? Наверное, нужно было попросить номер телефона новых хозяев и договориться с ними о встрече», — размышляла девушка. Она металась вокруг дома, не представляя, как можно попасть внутрь. Входная дверь оказалась заперта, что было вполне ожидаемо. Окна, соответственно, тоже были закрыты. Девушка обошла весь дом вокруг, ища более-менее подходящее место для того, чтобы проникнуть в него. Разумеется, такого места не было. Тогда она решилась на крайние меры — разбить стекло. И хотя ей очень не нравилась идея портить чужое имущество, другого выхода она не видела. И что еще оставалось делать? Ведь без ключа в дом не войдёшь, Да и навыками взлома замков она тоже не владела. Кира выбрала самое крайнее окно, которое смотрело в глубь участка, убедившись, что эта часть дома не видна с дороги. Теперь встал другой вопрос. Чем разбить стекло? Не камнями же в него швырять, в конце концов? Побродив по участку в поисках чего-нибудь подходящего для битья стекол, девушка поняла, что найти это не так просто. Наконец она догадалась заглянуть в хоз постройки и обнаружила там все, что ей было нужно: топор на длинной ручке и большой деревянный ящик. Его Кира прихватила для того, чтобы взобраться на подоконник, который был на приличной высоте от земли. Вернувшись обратно, девушка расколотила оконное стекло, кое-как сгребла и сбросила вниз осколки, а после этого, Взобравшись на ящик, перелезла на подоконник. Все получилось даже легче, чем она рассчитывала. Правда, неловко схватившись за небольшой кусок стекла, торчащий из рамы, Кира немного поранила руку, но эта мелочь ее не остановила. Оказавшись в пустом мрачном доме, девушка почувствовала себя не в своей тарелке. Повсюду царило безмолвие, лишь за окном — Тихонечко качались от ветра ветки большого каштана, время от времени скребя по жестяной крыше. Да поскрипывала оторвавшаяся водосточная труба, которая так и висела на одном креплении уже несколько месяцев. Подойдя к двери, ведущей из той комнаты, куда забралась девушка, она настороженно прислушалась, пытаясь уловить хоть какие-то звуки. Но к ее облегчению в доме было тихо. Аккуратно приоткрыв дверь, Кира выглянула наружу и лишь после этого шагнула в коридор. Даже зная, что особняк пуст, она все равно ощущала смутное беспокойство. Казалось, что в каждой комнате затаилось нечто неведомое и потустороннее, готовое наброситься из-за угла.